Глава 8 Через два дня после неожиданной встречи с полковником на Вашеграде Гаврилов трясся в вагоне. Поезд покидал Прагу, держа курс на Берлин. За окном шагала весна, а у Гаврилова на душе была хмуро, как вне нас на осенний день. Как же теперь Либушу будет без него? Но он же ненадолго, всего на месяц, говорил ему полковник. Ненадолго. Хорошо ему говорить, когда он уже 20 лет женат. И, похоже, не очень-то скучает. Гаврилова только дисциплина держит. А если бы дал волю чувствам, да, вновь бы спрыгнул с подножки вагона и кинулся бы в Прагу, к Тынскому храму. Эх, жизнь солдатская! Из Берлина Гаврилов отправился в Москву самолетом. Две недели в подмосковном армейском санатории, неделя на маршировку и затем парад. Парад предстоит грандиозный. Его участники – герои Советского Союза, герои десантов и штурмов, кавалеры боевых орденов всех степеней, прославленные герои Отечественной войны. Конечно, Гаврилов мог отказаться от поездки по состоянию здоровья, но такой парад бывает раз в сто, а может быть в двести лет. Нет, он, конечно, правильно, и даже более того, умно поступил, что согласился. Правда, он все еще чувствовал слабость и еще неизвестно, Способен вынести шагистику перед парадом? До сих пор еще ходят круги перед глазами, и кажется, что небо и земля меняются местами, стоит лишь поднять голову. А сделаешь резкий поворот, такое ощущение, словно падаешь. Нарушен вестибулярный аппарат. Кажется, так говорила Либуша. Впрочем, у него впереди две недели отдыха. Интересно, понравились ли Либуша фотографии, которые он сунул ей в руку перед отходом поезда? Достаточно было бы одной, той, где он снят в гимнастерке с орденскими планками и в пилотке. А те две, конечно, зря. Но зачем было напяливать на себя парадную сбрую со всеми орденами и медалями, и еще с этими, ну, с английскими и польскими крестами, и фуражку с бархатным околышем? Ну, либо же не осудят его. И все же на сердце тяжело, как будто влез с танком в трясину, как тогда, когда штурмовали Зиеловские высоты. Ох, хлебнули тогда горе. Легче, казалось, океан на бревне переплыть. Монотонная качка вагона убаюкивает Гаврилова. Он засыпает. Просыпается в Дрездене. Идет посадка. Пассажиры тоже офицеры. Тоже едут в Берлин, а оттуда в Москву. До Берлина часа три, вероятно. Вошедшие в вагон шумно переговариваются. Пристраивают свой багаж а Гаврилова снова бросает в сон. И не мудрено, две последние ночи прошли почти без сна. Сколько было переговорено, сколько исхожено за эти ночи. Над Прагой висела почти прозрачная серьга луны. Стубашенный город тонул в ее серебристо молочном свете, и вултава текла, как серебряная лава. Хорошо было стоять на Карловом мосту, в тени статуи и шепотом в который раз «Ты меня любишь?» очень А ты? И я очень. Очень-очень? Да. А ну покажи как. Потом, под утро, когда лимонное небо начинает краснеть, идти на непослушных, усталых ногах через старый город к Тенскому храму. За окнами вагона Германия. в первый раз смотрит на эту землю, не разыскивая на ней никакой цели. Смотрит, но ничего не видит. Мыслим он в Праге. В Берлине ненадолго отвлекаются горелые, улыбка во все лицо, свои советские солдаты, кормящие немецких детей с походных кухонь прямо на улицах. Лишь когда самолет пресек границу где-то в районе Бреста, как будто властная рука потянула его к иллюминатору. Родина, вот она, наконец. Поля, леса, реки, селения, дымы и струб. Тракторы ползут, как трудолюбивые муравьи. По дорогам за машинами стелится пыль. Картины вроде и однообразные, а оторваться невозможно. Посадка в Минске. Боже, до да чего же хорошо ступать по своей родной земле? Какая она теплая, ласковая. А когда сели на подмосковный аэродром, хотелось побежать по полю. Цветов сколько. он колокольчики целуются с ромашками. А там незабудки забрызгали низинку нежно-голубой краской. Хорошо бы поваляться в траве. Ну куда там, уже кричат. По машинам!